Глава 28. Следующим утром София развернула перед Джейн длинный список запретов, нарушив которые, та рисковала уничтожить себя, а вероятно, и Вселенную. Правило первое. Из дома не выходить, заявила София, передавая гости тост с маслом и вареное яйцо. Даже в сад нельзя?, спросила Джейн, глянув в окно и с наслаждением откусила от золотистого ломтика. В доме Остинов не было такого воздушного хлеба. Им приходилось довольствоваться тем, что пекла их служанка Маргарет, а ее изделия были немногим мягче камня. «Можно, только постарайтесь ни на что не засматриваться. Не изучайте телеграфные столбы, не заглядывайте через забор к соседям. Откуда угодно может возникнуть стимул, под влиянием которого вы продолжите уничтожать свои романы». София принялась ходить по кухне, убирая остальные коробочки в шкафы. «Вдруг, например...» Вам понравится электричество, и вы решите остаться. А потом раз — и все ваши книги исчезли. «Что такое электричество?» — спросила Джейн. «Вот видите, вы уже интересуетесь. К счастью для вас, я и сама толком не знаю, что это такое, поэтому у меня нет соблазна объяснять вам, как оно работает. Большинство из нас просто знает — электричество есть, и оно облегчает жизнь. Вам тоже придется ограничиться этой информацией». «Что же я буду делать целый день, если мне даже нельзя ни к чему проявлять любопытство? Смотреть в стену? Если хотите». «Кстати!» — ахнула София, и, подняв указательный палец, испуганно зашептала. «Вам ни в коем случае нельзя смотреть телевизор!» Увидев на лице Джейн замешательство, она пояснила. «Это движущиеся картинки». «Как вы сказали?» «Телевизор? Забавно!» «Теле» — это по-гречески далеко, а «визио» — зрение по-латыни. Два разных по происхождению корня в одном слове. Значит, у нас по-прежнему в обычае засорять язык неуклюжими заимствованиями. «Ну, хватит», — отрезала София. «Правило номер два. Пусть ничто не кажется вам забавным. Просто пообещайте мне не смотреть телевизор, и все. Джейн пообещала, понимая, что сдержать слово будет нетрудно — Даже если она найдет какое-нибудь из запретных приспособлений, воспользоваться им она все равно не сумеет. Когда София, перестав прятать загадочные вещицы по кухонным ящикам, тоже села за стол, Джейн спросила у нее: «Может быть, я хотя бы чего-нибудь почитаю, чтобы скоротать время?» «Думаю, это не повредит», — сказала София, и, подойдя к книжному шкафу, принялась изучать корешки. «Давайте посмотрим». «Вам можно читать только то, что было написано до вашего времени. Например, это». Она передала гости два внушительных тома «Наставление молодым девицам» Джеймса Фардейса и «Собрание сочинений Шекспира». «И все? спросила Джейн. «Для начала должно хватить. Только ни в коем случае не трогайте это». София взяла с полки оставшиеся пять романов Остин, Эмму, «Разум чувства, гордости «Гордость и предубеждение», «Нортенгерское аббатство» и «Мэнсфилд-парк». Увидев, как помрачнело лицо их автора, она спросила, что такое. «Я немного полистала «Мэнсфилд-парк», — сказала Джейн и сглотнула. «Вчера в Лондоне, в книжной лавке, я прочла совсем немного, одну или две страницы, от силы три». «Остин!» — вскричала София. О чём же вы думали? Может, в этом-то и причина. Кто знает, какие еще могут быть последствия. Правило третье — нельзя читать свои собственные книги. Собрав все пять романов в стопку, она положила их в стеклянный шкафчик рядом с запылённой бутылкой Хереса и заперла дверцу на ключ, а ключ спрятала в карман. Надеюсь, этих мер предосторожности будет достаточно. Когда вы вернетесь? спросила Джейн, заворожённо глядя на книжную пирамидку за стеклом. «Постараюсь поскорее», — сказала София. В это время из ванной появился Фред, без одежды, в одном только полотенце, обернутом вокруг бедер. Он вздрогнул, когда его затуманенный взгляд различил двух женщин, сидящих за столом. «Чего ты встала так рано?» — спросил он Софию, и нервно улыбнулся Джейн. «Доброе утро». «И вам доброго утра, Фред», — Это было единственное, что она могла вымолвить, имея перед глазами такую картину. За всю ее прежнюю жизнь ей ни разу не довелось видеть мужчину без рубашки. А теперь она во второй раз за два дня лицезрела обнаженную грудь одного и того же джентльмена: Я встаю в шесть, сказала София брату. Слушай, Фред, Джейн останется у нас еще на несколько дней. Ты не против? Она тебя не стеснит. Хорошо. Согласился он чересчур поспешно. «То есть мне все равно?» Фред кашлянул и пожал плечами, отчего полотенце развязалось и упало бы, если бы он кое-как его не подхватил. Джейн отвернулась, догадываясь, что ее щеки приобрели свекольный цвет. «Куда подевался чайник?» спросил Фред, глядя на столешницу, где еще несколько минут назад стоял блестящий стальной кувшин, теперь упрятанный Софией в шкаф. «Сломался», — соврала она. Попьешь кофе в школе? Кстати, как называется та книга, такая известная, о путешествии во времени? Фред сдвинул брови. Машина времени Гарбарта Уэллса? А что? Когда она была написана? Не знаю. Может, году в 1850? -м? Примечание. Роман Гарбарта Уэллса Машина времени был впервые опубликован в 1895 году. Конец примечания. «Жаль, значит, не подойдет, сказала София, и, видя, что брат озадаченно нахмурился, прибавила. «Не бери в голову». Фред вопросительно поглядел на Джейн. «Могу ли я для вас что-нибудь сделать, чтобы вам было более комфортно? Может, закажем вашу любимую еду?» Она покачала головой. «Спасибо, все и так очень вкусно». «Поглядите-ка на него», — воскликнула София. «Включил мистера гостеприимство, а мне тут специального меню не предлагали». Оставив этот выпад без ответа, Фред спросил у Джейн. «Вы приехали совсем без багажа?» «Я дала ей кое-какую одежду», — сказала София. «Моё собственное платье сейчас стирает вон та коробка». Джейн радостно указала на стиральную машину возле мойки. За стеклом, взбивая пену, крутился белый муслин. «Даже не представляю себе, что женщины теперь делают, имея по 7 часов свободного времени каждый день». Фред добродушно рассмеялся и, извинившись, вышел из кухни. Выждав немного, София повернулась к Джейн и прошипела. «Нельзя говорить такие вещи. Вы должны выдавать себя за современного человека». Джейн непонимающе нахмурилась. София постаралась объяснить, «Я своими глазами видела, как вы появились из занавеса. Поэтому я вам поверила и постараюсь сделать так, чтобы вы вернулись домой. Но если вы другим людям начнете рассказывать, что вы Джейн Остин и пришли из XIX века, ми шесть заберёт вас на опыты». Джейн продолжала смотреть на Софию с прежним любопытством и даже с возросшим недоумением. Та, признав неудачу, тряхнула головой — «В общем, не говорите Фреду, что вы Джейн Остин, ладно?» «Путешествие во времени — это, видите ли, не самое распространенное явление. Поверить в такое довольно трудно. Поэтому для Фреда вы — актриса из моего фильма. Если вы скажете ему, кто вы такая на самом деле, он примет вас за сумасшедшую». Джейн позеленела, наконец-то все поняв. София ведь и раньше просила ее скрывать свое настоящее имя, только она не знала, зачем. До сих пор... «Я держала себя с ним, как с человеком, которому известно, кто я», — сказала она и съежилась, вспомнив все их разговоры. «Что же он теперь обо мне думает?» — София вздернула бровь. «И чего вы ему наговорили?» «Кроме всего прочего, я долго восхищалась дешевизной сахара», — призналась Джейн, хватаясь за голову. «Из-за этого не беспокойтесь», — сказала София. «Но как же мне вести себя с ним?» — воскликнула Джейн в отчаянии. «Не паникуйте. Может быть, вы его больше вообще не увидите. Ну а если вам все таки придется общаться, помните свою легенду. Вы — актриса. Вы из 21 века». «Я — актриса. Я из 21 века», — повторила Джейн, кивнув. «Знаете такое выражение? Когда ты в Риме...» «Да. В 390 году блаженный Августин спросил святого Амвруссия, следует ли соблюдать пост в субботу, если в Риме это заведено, а в Милане нет. И тот ему сказал, «Когда ты в Риме, поступай как римляне. Предлагаю и вам следовать этому принципу», — усмехнулась София. «Хорошо. Я стану во всем подражать современным людям», — пообещала Джейн. «Вам не придется сильно себя утруждать, ведь из дома вы больше не выйдете». Затем София попрощалась со своей подопечной и ушла, закрыв за собой дверь. Фред вернулся на кухню через несколько минут. Теперь на нем была голубая рубашка. «Я на работу», — сказал он коротко и небрежно. Такой лаконизм был, по-видимому, присущ речи всех людей 21 века. Современный язык часто заставлял Джейн поломать голову. Случалось, она с полминуты озадаченно глядела в пространство, и лишь потом понимала, что значило то или иное выражение. «София уже ушла?» — спросил Фред. Джейн кивнула и поглядела ему в лицо, стараясь определить, по-прежнему ли он испытывает неловкость. Как они теперь относились друг к другу? Сказать было трудно. Совместное путешествие в Лондон смягчило враждебность, возникшую между ними при первой встрече, и все же приятелями они, пожалуй, не стали. Определённо не стали — По-прежнему ли он испытывал к ней неприязнь? Этого она понять не могла. «Моя сестра на целый день оставила вас одну?» — спросил Фред. «На площадке вы сегодня не нужны?» Джейн не ожидала такого вопроса и поэтому растерялась. «Мне не здоровится», — солгала она наконец, для убедительности кашлянув. «Я не должна никуда выходить. Но скучно мне не будет, я почитаю вот эти книги». «Если простудились, вам нужно тепло», — сказал Фред, по-видимому, поверив ей. «Сейчас разожжём камин». Джейн попыталась его остановить, но он решительно направился в сад, командовав ей. «Сидите здесь». Она стала наблюдать за ним через окно. Засучив рукава, Фред взял с поленницы двухфутовый чурбак, поставил его на колоду и легко расколол топором на две половины. Затем проделал это еще три раза. При каждом взмахе на его скулах обозначались желваки, но в следующую секунду лицо расслаблялось. Джейн вспомнила своего отца. Однажды, когда ей было 12 лет, и семья еще жила в пасторском доме в Гемшире, они с матушкой поспорили о том, как снять упрямую крышку с банки маринованной моркови. Джейн, сторонница научного подхода, предлагала крышку нагреть, а стекло охладить в то время как миссис Остин считала, что есть лишь одно средство — постучать банкой о скамью. Каждая попробовала применить свой метод, но освободить морковку из соленого плена никак не удавалось. Ученый спор матери и дочери привлек внимание отца. Он вошел в комнату и молча взял у них банку. Джорджу Остину уже перевалило за 60, но он не прибегая ни к каким приемам, только лишь напряжением мышц предплечья и пальцев свинтил крышку с такой легкостью, как если бы это был сущий пустяк. Видя работу его мускулов, Джейн впервые осознала, мужчины — не то что женщины, и её отец определенно имеет мужское тело, хотя он джентльмен и священник, человек большой учёности и кроткого нрава. Фред внёс наколотые дрова в дом и ловко сложил их в камине поместив в основание пирамидки немного хвороста для растопки. Затем высек искру из коробочки, которая была у него в кармане, и поднес зажженную спичку к поленьям. Сперва они не хотели загораться. Фред ждал, не убирая руки. Не убрал он ее и тогда, когда огонь уже занялся, и языки пламени стали лизать ему пальцы. Это поразило Джейн. Она не понимала, к чему такой стоицизм, Вероятно, Фред просто хотел убедиться, что поленья разгорелись достаточно хорошо. Так или иначе, он соприкасался с огнем гораздо дольше, чем было необходимо, выказывая не только обезоруживающую силу воли, но и что-то темное, какую-то безрассудную тягу к разрушению, которая и пугала, и завораживала Джейн. Наконец, Фред убрал руку и поднялся с колен. Камин бодро потрескивал, наполняя комнату приятным теплом. «Благодарю вас. Развести огонь — дело непростое», — сказала Джейн неуверенно. Она не знала, какие слова ей следует выбрать, чтобы выразить свою признательность не слишком скупо, но и не слишком пространно. «На здоровье. Грейтесь», — ответил Фред. «Когда мы с вами танцевали, вы сказали, что все делаете плохо. Но это не так», — заметила Джейн. «Да, кое-что я умею. Он кивнул и улыбнулся. Не зная, как понимать его слова, она сглотнула и постаралась дышать ровнее. «Выздоравливайте, Джейн», — сказал Фред, дотронувшись до ее локтя, и ушел. Она была обескуражена той странной смесью чувств, которую всегда испытывала при разговоре с ним. Он и дразнил ее, и немного пугал неясностью своих слов и поступков. В какой-то момент он выказывал раздражение и холодность, А потом вдруг становился терпеливым, внимательным, предупредительным и даже ласковым. Запутавшись, Джейн приказала себе не ломать голову над этой загадкой. Как бы Фред не относился к ней, в ее теперешнем затруднительном положении это не имело значения. Следовало думать о возвращении домой, а не пытаться разгадать намерения человека, с которым ее совершенно ничто не связывало. Джейн посмотрела на часы. Стрелки показывали только 7 утра. Она вздохнула. За неимением лучшего плана ей оставалось лишь надеяться на то, что София найдет способ сегодня же вернуть ее в 1803 год. До тех пор нужно было как-то скоротать время. Она уселась в кресло и раскрыла наставление Фордайса.